Петербург. Дом цесаревны Елизаветы Петровны, цесаревна Елизавета, Лесток и Шувалова. Ваше высочество. Правительница получила из Бреслау письмо, где ее стергают против вас и советуют арестовать меня. Откуда узнал о нем Лесток? Оно побывало в моих руках раньше, чем было прочитано принцессой. И что, принцесса? Не иначе слезу пустила. Вызвала безуживо и долго с ним толковала. Долго, если иметь в виду ее привычки. Даже свидание с Линером оказалось отложенным на целый час. Граф и даже фрауэлена Менгден теряются в догадках. Неужто у Аннушки нашей к политике вкус объявился? Не шутите, Ваше высочество. Дело не в принцессе. Это означает, что бразды правления отныне начинает брать от ее имени другой человек, с которым шуток в политике не будет, смею вас уверить. Алёшка Бестужев, смертник то наш недошлый. Вы снова шутите, а я прошу обратить внимание, что далеко не каждому смертнику, приговоренному к четвертованию, удавалось не просто избежать казни. Но и через несколько месяцев оказаться во дворце того самого правителя, который был убежден в его немаловажных винах. Бестужевы не умели не по-настоящему оценить в России, не дать ему по деятельности. К счастью, для европейских государств. До нынешнего времени он тратил свои силы по мелочам. Кто знает, не даст ли ему принцесса настоящих возможностей? для его совершенно низорядных дипломатических способностей надо было принять все меры чтобы он не смог доехать до столицы тогда бы правительница вскоре забыла о своем мудром решении пользоваться его советами бог мой давненько ты меня речами-то такими цветистыми не баловал лесток вон какой дифирамп, — бестужево наговорил семь вёрст до небес до да всё лесом Одел ты показаний никаких нет. Впрок тревожишься, себя не бережешь. Не впрок, цесаревна, а в самый раз. Если только наше время уже не прошло. Гвардейским полкам подписан указ выступить из Петербурга. В лагеря, что ли? Зимой-то. Ведь ноябрь на исходе. Не в лагеря, в Финляндию чтобы занять их на шведском театре. Вот и решай теперь, что делать. Кончилось наше ожидание. Уйдет гвардия. Прощайтесь, ваше высочество, со своей свободой. Когда им выступать? Завтра. Выходит нам сегодня. Один вечер до ночи остались, немного. А много ли надо? Миних с Бероном в час управился. Не забывай, лестек, с ним был Манштейн и почти сотни солдат Манштейного полка. Ты то стольких не наберешь. Вдвоем нам с тобой, что ли, на приступ ехать? Если в крепость на плаху бояться опоздать, то в самый раз. Почему же вдвоем, ваше высочество? Нам будет достаточно двух карет. А для них-то люди найдутся. Смотри, не подвели бы. А чего подводить-то? Если не дай Господь с вами, что случится ваше высочество, Им виселицы не миновать, а обо мне и толковать нечего. Люди все к вам приговоренные, значит, верные. И то правда. Значит, Пётр и Александр Шуваловы, Михайло Ларивонович Воронцов, ты, еще кто? Алексей Григорьевич, надо полагать. Разумовского не тронь. Пусть дом сидит сторожит. Толку от него все равно не будет, он в домашнем обиходе за чаркой тоже хорош, а в деле заробеет. Морока с ним одна будет, да и к оружию непривычный. Вот если Салтыкова Василия Федоровича, Этот пойдет. За вами, ваше высочество, куда велите, пойдет. Больно принцессу не любит да на принца Антона Зол. И еще бы кого? Разве Маврушку в мужское переодеть? Она драться не шпагой, так кулаком сумеет. Располнял Мавр Егорну для мужских костюмов. Глядишь, в дверцах карета не развернется. Я хочу вам предложить вашего высочества еще одного верного человека. Гвардейца Шварца. Это которого Учитель музыки, что ли? Его шпагой владеет, пистолет в руках держать умеет, при случае не промахнется. Да с чего ему с нами идти? Чистолюбив и беден, вашего сочництва. Далеко ли с его музыкой ты зайдешь? Хоть весь двор скрипотчиками сделай. Он за место капельмейстерское во дворце, кого прикажете голыми руками задушит. С тобой Семировыходит. Есть у меня еще один гвардеец на примете, Грюнштейн. Может, слыхали? Узнать поди узнала бы, а так не вспомню. Да чего здесь вспоминать? Поедете, ладно. Теперь с кучерами. Никаких кучеров, ваше высочество. Наши же и на облучках сядут, и на запятках встанут, так вернее. Тоже верно. Выезжать-то ближе к полуночи, пожалуй, надо. А сейчас позови мне Леста к Мавру, она сама со всеми перетолкует. Все, что надо, одним махом справит. Сколько лет ждала, покоя мне не давала. Маврой горна. Маврой горна. А вас-то соревнык кличит. Да тут я тут, матушка, все слышала. Слезами от радости захлебнулась. Так голосу сразу и не подала. Будет наконец-то на нашей улице праздник.